глава три человек который принужден был только что показать экскурсанам от кука их места в голубом поезде стал похож на китайца увлеченного в том что он сказал правду он потерял свое лицо поэтому на следующей остановке поезда когда вдруг снова два необычайных господина предъявили свои билеты мосе шапталь уже не в состоянии был на это реагировать произошло это в каннах зимнем место пребывания английской аристократии двух людей менее подходящих к этому городу моссе шапталь никогда не видел возможно что их платье было времен законодателя мод эдуарда но во всяком случае не от его портного Один из них был лет пятидесяти-шестидесяти в широком плаще, таком, в какой любят драпироваться итальянские пастухи или бандиты. Бархатные панталоны были сшиты по образцу тех, которые носят французские колониальные солдаты. На голове у него была высокая шляпа с широкими полями. Его спутник был лет на двадцать моложе, а его одежда явно указывала, что слухи о том «какой» будто воскресле моды прошлых веков были справедливы на нем было пальто бутылочного цвета с бархатным воротником а из под него виднелся совершенно выцветший костюм называвшийся бунжу блеклого цвета известного когда то под именем блашиного у более старого господина был темно коричневый цвет лица волнистая седая борода и сверкающие черные глаза но с его спутника напоминал рыный клюв и глаза на его оливкового цвета лице были светло желтыее как янтарь два ростовщика прошептал моссей шапталь два ростовщика или два уличных певца, но наученный горьким опытом сегодняшнего утра он проводил их к вагону который был предпоследним только тогда он заметил что то странное в их билетах новые пассажиры имели каждый отдельное четырехместное купе два ростовщика или два уличных певца каждый в отдельном купе последняя гипотеза была по видимому вернее так как старший из двух остановился на пороге купе и продекламировал звонким голосом что то вроде стихов тенны кругом огибая во внутреннность шли от порога лавки богатой резьбы на лавках лежали покровы тканы и дома искусной рукою прилежных работниц мужи знатнейшие города для вас оставлены два отдельных купемсия спросил оберкондуктор прищуривая глаза разве вы не видите этого по нашим билетам. любезно спросил старший из пассажиров но никаких но оборвал второй безопасно ли в вашем поезде мсей шапталь иронически спросил чего вы боитесь мессси крушение столкновение мы действительно идем быстро но а как относительно налета заметил человек в бунжуре цвета блахи добродушно, но решительно оттесняя к двери кондуктора. Мсье Шапталь отодвинулся, подняв брови. Перед ним запирают двери. Ему ясно показывают, что аудиенция кончена. Налет! Ха-ха! Ему хотелось бы увидеть тех людей, которые осмелятся устроить налет на великолепнейший поезд Европы. Но еще интереснее было бы ему увидеть кондуктора, что они могли бы похитить у ростовщика в бонжуре цвета блохи и у уличного певца в высокой шляпе. Хотя бы у них у каждого было по отдельному купе. В других купе там действительно было что взять, если бы кто-нибудь решился наложить вуку на этот поезд. Там было всего довольно, даже больше, чем довольно. Мусей Шапталь задумался. не было ни одной дамы которая не сверкала бы кольцами и серьгами и не имело бы еще много колец и серек в тяжелых чемоданчиках с драгоценностями конечно там была бы хорошая пожива если бы и был налет то он вряд ли был бы направлен на пятое и шестое купе в пятом вагоне скорее можно было ожидать его оттуда наблюдайте за этими пассажирами люсиен сказал носья шепталь обращаясь к проводнику вагона они говорят о нае а сами похожи на ростовщиков ведь часто приходится слышать о ростовщиках которые имеют дело с крадеными вещами как раз в тот момент когда поезд покидал канны вошел последний пассажир и занял место в третьем вагоне Это был рыжий англичанин в синих очках. На его билете стояло имя Джеймс Кенниум.